Глава двенадцатая «Что там происходит?» Донна Анна не могла понять, то ли мост надежно защищен, то ли сарацинно одерживают верх. «Вот теперь, Донна, — сказал Де Курно, — самое время помолиться. Мы сделали все, что могли, не правда ли?» «Да, теперь все», — надломленно ответила Донна дрожащими губами. Сложив ладони вместе, она зашептала молитву. Рыцарям, обороняющим мост, было видно толпу, вышедшую на насыпу лагеря, и когда они оборачивались, чтобы посмотреть на лагерь, то видели фигуру в белом, стоящую выше всех на насыпи. «Нас охраняет ангел, господа!» — воскликнул Анвуае, показывая на нее друзьям. «Это Донна Анна», — сказал спокойно Карл Анжуйский, наскоро перевязывая рану на ноге кожаным ремешком. Битва продолжалась до вечера. Христиане отбили мост у Сарацин, а основная армия короля, сметая баррикады, прорвалась в город. Когда мусульмане отступили, стало понятно, ценой каких потерь была куплена эта бесславная победа. В городе узкие улочки были завалены трупами убитых рыцарей. Крестоносцы были вынуждены сворачивать на соседние улицы в поисках проезда, потому что не могли ехать по трупам. Вскоре им навстречу вышли измученные тамплиеры. Они потеряли 80 своих воинов. Большинство оставшихся в живых были ранены, а их магистр лишился глаза. Король спросил их, знают ли они, где Роберт артуаский но тамплиеры не знали. Жоффро де Сержин посоветовал королю вернуться к реке, чтобы дать сражающимся напиться и быть поближе к лагерю, охраняемому герцогом Бургундским. Карл Анжуйский и Жуанвиль Оставив мост на арьергард герцога, присоединились к королю, когда он выезжал из города. Король все время спрашивал у рыцарей, оборонявшихся в городе, не знают ли они, где его брат. Наконец, к войску приблизился Конетабль де Боже, который сообщил, что брат короля, граф Артуаский, обороняется в одном доме в Мансуре. Людовик попросил Конетабля отправиться туда. Жуанвиль вызвался сопроводить Конетабля со своим отрядом. Но едва они отъехали, как их окружили сарацины, и они поняли, что к Мансуру пробиться невозможно. Отступая к основным силам крестоносцев, Жуанвиль и Конетабль увидели, что король отступил к реке, и на него снова напали сарацины. Крестоносцы не ожидали нового удара. На этот раз то была вышедшая из Мансура гвардия Бейбарса. рыцаря оказавшись в стороне от моста, с криками бросались в воду, стремясь в панике убежать от карающего меча Аллаха. В бурном потоке Ашмуна крутились щиты, копья, тела утонувших людей. Лошади слишком устали, чтобы преодолеть канал. В отчаянии смотрели за этой картиной воины герцога Бургундского, охранявший мост. В отчаянии ломали руки люди на насыпи лагеря. «Увы, увы!» Рыцари тонули в бурной реке от страха, вместо того, чтобы встретить достойную смерть в бою. В этой сумятице рыцари допустили невероятное. Королю подскочило шестеро турок, и они схватили его лошадь под узцы, чтобы взять его в плен. Король, не ожидая помощи от испуганных вассалов, сам отбился от шестерых воинов, нанося удары направо и налево, поднимая лошадь на дыбы. Уздечка выскочила из рук сарацина. В это время рыцари, увидев, как храбро сражается их король, воспряли духом и, гонимые стыдом, бросились ему на помощь. Беспорядочное отступление прекратилось. Королю удалось перестроить войско и снова ринуться в атаку. Когда сарацины отступили и крестоносцы снова захватили их лагерь, король остановился и снял с себя шлем. По его лбу и вискам ручьями лил пот, он утерся поданным полотенцем, жадно выпил воды из фляги. «Сир!» — приблизился один из рыцарей к королю. «Есть новости из Мансура». Король оживился, глаза его заблестели. Он обратился к прибывшему рыцарю из ордена госпитальеров, брату Анри де Ронне. Именно он вышел из города последним, и именно он сопровождал Роберта дольше остальных из оставшихся в живых. «Есть ли новости о графе?» — спросил король. «Да», — ответил брат Анри. «Без сомнения, граф Роберт Артуаский уже в раю». Король опустил голову. «Утешьтесь, Сир, — попытался смягчить тяжелую новость брат Анри, ибо никогда королю Франции не выпадала столь высокая, как вам честь. Ведь, чтобы сразиться с врагом, вы вплавь перешли реку и победили его, и погнали с поля битвы, и захватили его орудия, шатры, дворцы». в коих еще будете спать этой ночью. «Да», — дрогнувшим голосом ответил король, и слезы потекли у него по щекам. «Да, я благодарен Богу за все милости, что он послал мне». Карл Анжуйский и Альфонс Пуатьерский приблизились к Людовику и положили руки ему на плечи. Без сомнения, из всех своих братьев Людовик больше любил дикого и необузданного Роберта, полную свою противоположность, и за эту любовь он заплатил высокую цену. На ночь король и его рыцари расположились на равнине, в бывшем лагере Сарацин, а тамплиеры и отряд герцога бургунского вернулись в лагерь. Стоны раненых и их несчастный вид, вся эта процессия изорванных, побитых, окровавленных, грязных и измученных людей вызывали жалость в наших сердцах. Все, кто был цел и здоров, бросились помогать несчастным. Но я не позволила Кате помогать. Она еще не оправилась до конца. Из-за того, что она то и дело бегала узнавать у меня новости, под вечер у нее снова поднялся жар, и я оставил ее из синтаксиса в одиночестве, отправившись с Николетой перевязывать раненых. Я подошла к рыцарю в угловатом шлеме, который был ранен в плечо. Он пытался раздеться, чтобы перевязать рану. Ему помогали оруженосцы с клещами, разжимая кольца на железной тунике, потому что рыцарь не мог поднять руку и снять с себя доспехи. Пока они снимали с него железки, я расположила рядом тазик с теплой водой, бинты и мази. Он изнывал от боли. Я слышала его сдержанные стоны и вскрики. Каждое движение рукой приносило новую муку. Он не видел меня, потому что я стояла чуть позади, со стороны здорового плеча. а его внимание было целиком сосредоточено на обнажаемом плече. Внезапно он отогнулся назад, застонав сквозь сжатые губы от боли. Увидел меня и умолк. Я подошла и ласково погладила по плечу, пока оруженосец вправлял ему вывихнутый сустав. В момент, когда за его руку потянули, он сильно сжал свою ляжку, но не застонал, а его глаза смотрели на меня сквозь прорези в шлеме, немного испуганно. Я улыбнулась ему и заняла место оруженосца вооружившись смоченной в кипяченой воде тряпкой. «Не бойтесь, сударь», — ласково щебетала я, мысленно вспоминая все, чему нас учили на уроках ОБЖ в далекие школьные годы. «Я вымою рану, наложу мазь и перебинтую. Самое страшное уже позади. Вам вправили сустав. Теперь все будет в порядке». Он устало снял шлем, и я увидела сперва подернутые сединой волосы, а потом он провел по ним рукой, зачесывая назад одним движением. Я уже не сомневалась. Передо мной сидел Гийом, герцог бургунский Бургундский. «Сударыня, даже если вы подойдете ко мне с ножом, я покорно подставлю шею», — смиренно сказал он, ласково взяв мою руку и поцеловав кисть, разжимая пальцы и целуя каждый из них. Я высвободила руку из его железной хватки и, смутившись, Молча промыла рану, не смея больше поднять на него глаз. Я покраснела, представив, что сейчас придется касаться его плеча руками, перевязывать его. Но раз уж я взялась за дело, надо продолжать. Вы неосторожный герцог. Вы обещали вести себя благоразумно и не выполнили данного слова. На поле боя вы, верно, наводите ужас на войска арабов. Но, мало того, вам и меня удается смутить, — сказала я, — чтобы хоть как-то заполнить воцарившееся между нами молчание. Раненые все пребывали и пребывали. Нужно было торопиться, но мне было приятно находиться с человеком, который был влюблен, если не в меня, то в героиню, которую я играла. Еще ни один мужчина не ухаживал за мной так и не смотрел, как он. Я поймала его взгляд и взяла бинты. Туго затягивая повязку на его плече, я увидела, что он смеется, и тоже засмеялась. «Донна, как же вы изменились?» вдруг сказал герцог. «Вот как?» машинально проведя рукой по лицу, спросила я. «Я постарела? Похудела?» Он снова улыбнулся. Я удивилась, прочитав в глазах мужчины столько нежности. «Вы стали еще красивее», возразил он, «но больше всего вы изменились внутренне. Вы смягчили свой характер, Стали более открытой, чем были прежде. Неужели я была так строга с вами? Мой бедный друг, мне жаль. Я завязала на плече герцога кокетливый бантик. Силач и бантик выглядели забавно. Прошу вас удержаться от резких движений в течение нескольких дней. Мне пора. Я должна помочь другим. Он был замечательным человеком, необыкновенным, совсем не похожим на остальных. одарённый, талантливый, внимательный и искренний. Я вдруг подумала, глядя на герцога, на то, как он устало облокотился на стол, поглаживая раненую руку, что хотела бы полюбить его, и сердце сжалось от внезапной нежности, наполнившей душу. «Оля, приди в себя, он любит Анну». Я отвернулась и поспешила туда, где меня ждали кровь, боль и смерть. Погибло так много народу, что большинство шатров пустовало. Самые большие из них герцог велел поставить возле моей палатки. Там размещали тяжело раненых рыцарей. В эти дни я пожалела, что не пошла учиться в медицинский. Я чувствовала себя совершенно беспомощной перед этими людьми. Они-то ждали от меня чуда А я ничем не могла им помочь. Ну, сами посудите. Колотые и резанные раны я еще могла перебинтовать, остановить кровотечение. но если были задеты внутренние органы, если были обнажены кости или перебиты конечности, я уже ничем не могла помочь этим несчастным. Некоторые были обожжены. Сарацины выпустили греческий огонь несколько раз, но ожоги все же казались пустяками по сравнению с общей картиной ранений. У одного из рыцарей была снесена нижняя челюсть. Она болталась только с одной стороны на сухожилии. Ужасное зрелище. Он умер на утро после целой ночи мучений, когда его жалобные крики раздавались по всему лагерю. Мэтр Конш не справлялся с количеством тяжелораненых. Меня настигло то, чего я боялась. Смерть приходила за людьми у меня на глазах. Тускнели глаза, последний вздох, последний стон, последняя судорога, последнее пожатие руки. Безнадежность и страх. Мольба во взгляде. Я ощущала себя никем, Бессилие опускалось мне на плечи. Я не могла помочь. Не могла. Оставалось лишь быть свидетелем ухода. Тень смерти задевала меня своим холодным крылом, унося душу прочь. Оставалось лишь содрогаться от ее прикосновения. Вадик вернулся с боя целым, не считая пары царапин, и бесконечно счастливым. Ему удалось раздобыть капсулы с греческим огнем, и уже на следующее утро, по просьбе короля, Он и инженеры приступили к опытам с огнём и машинами для метания. Всю ночь я перевязывала пострадавших рыцарей. Николета сначала помогала мне, потом я отправила её к Кате. Девушка напоила её отваром и легла спать в шатре. Я передвигалась по лагерю с факелом и с аквояжем. Глаза слипались Я уже решила закончить свой обход и напоследок зашла проведать герцога. Не знаю, видел ли кто, как я входила к нему в шатёр. но я шаталась по лагерю сутками и, по-моему, не было такого шатра, куда бы я не заглянула. Герцог показался мне больным. Он очень удивился, увидев меня так поздно у себя, но вопросов не задавал. «Вы истинное спасение от всех кар египетских, Донна. Вы как ангел. Стоит вам появиться, мрак отступает и боль уходит». Я покачала головой. Он был просто невыносим. Устанавливая факел на специальную подставку чем то напоминавшую чугунную вешалку я ответила ему показывая на огонь это факел и он дает свет, а это я достала флягу лекарство и боль уйдет если вы его выпьете как видите я здесь совсем ни при чем и как истинный ангел вы скромны и прекрасны вы меня заставляете краснеть это нехорошо с вашей стороны. Я посмотрела на плечо герцога и нахмурилась. Оно припухло и потемнело. Должно быть, из-за того, что когда его задели мечом, повредилась железная пластина доспеха, и эти искореженные куски железа еще глубже и шире разворотили рану. Герцог смотрел на меня, пока я перебинтовывала плечо. Потом мне пришлось уговаривать его принять лекарство. Видимо, роль слабого пациента моего друга совсем не устраивала. Он привык быть сильным и решительным, но рано лишила его мощи. «Кто вы, Донна Анна?» — услышала я его шепот, и холодок пробежал по спине. Рука, державшая стеклянную бутыль, дрогнула. В кубок пролилось больше лекарства, чем я рассчитывала. Я боялась поднять на него взгляд. Он взял у меня из рук кубок, бутыль с лекарством, поставил их на стол, посадил меня в кресло напротив табуретки. на которой сидел, я покорно села. Внезапно я поняла, что устала притворяться. Рука герцога мягко легла на мои руки. «Жизнь у нас только одна, Гийом», — прошептала я. «Я — это я». Робея, я подняла на него взгляд. Он ласково смотрел на меня. В свете факела его лицо излучало тепло и любовь. Я знаю только, что вы та, кого я люблю. Я был влюблен в Донну Анну из моей юности, как мальчишка. Все, что я делал в этой жизни, Донна Анна, я делал ради любви к вам. Ради вас я творил и творю, потому что вы мое вдохновение. Ради того, чтобы погибнуть в бою и излечиться от болезненных воспоминаний о вас, я принял крест. вы правы Я действую не ради веры, а ради любви. Я хотел забыться, хотел забвения. И, отправившись в поход, чтобы умереть, я встретился с вами, с Донной Анной моей зрелости. И я захотел жить. Я хочу жить, чтобы любить вас, Анна, даже если вы не любите меня. Отправляясь в бой, я больше не жажду смерти. Я хочу жить. Вы думаете, это вселяет страх? «Нет, это придает мне смелость, потому что я сражаюсь за вас, я борюсь с каждым своим врагом за вашу любовь». Я вздохнула с облегчением и улыбнулась ему. «Я знаю, Донна», — смиренно продолжал он, — «вы мой друг. Но как чудесно звучит мое имя в ваших устах. Еще раз. «Вам нужно поспать, Гийом». Герцог слушал меня, закрыв глаза от удовольствия. «Как я смогу заснуть теперь? приведи вас, прекрасная Донна, у меня поет душа». «Вы же не собираетесь?» — предостерегающе начала я. Но он схватил меня за руки, которыми я хотела закрыть ему рот. «Теперь, если вы захотите заставить меня замолчать, вам придется закрыть меня рот поцелуем». И он запел, но негромко. С улыбкой глядя на меня. Найдутся ли в душе слова, Чтоб передать моею песней О том, как Донна хороша, О том, что всех она прелестней? Ее бровей изгиб жестокий И взгляд холодный милых глаз, Улыбка, что скользит неловко По алым сладостным губам. Портрет моей холодной Донны напоминает мне печаль и боль скучающей Мадонны, холодный как ночная даль. Но если Донна засмеется, то вспыхнет блеск в ее глазах, и сердце радостно забьется, сомненье одолеет страх. Я приближусь к ней неловко, о чем-то умоляя вновь. Но улыбнется мне плутовка и не ответит на любовь. «Вы великолепны, герцог», — сказала я, помолчав, борясь с желанием поцеловать его, видя ту же борьбу в его глазах. «Вы величайший мастер. Теперь поспите. Доброй ночи!» «Доброй ночи, мой ангел!» Южная ночь была наполнена светом тысяч звезд. Я медленно прошлась по лагерю, предвкушая отход ко сну. Но в душе мне было очень горько. Я вдруг почувствовала жгучую обиду на свою жизнь и зависть Канне. Почему? Почему ее любили? Почему стоило мне занять место этой женщины? Я окружена вниманием, поклонниками, интересными событиями. Почему здесь меня... или героиню, что я играю, любят, посвящают мне стихи, воспевают, превозносят, восхищаются мною. В чем секрет? Где разгадка? Эти мужчины, что сходят с ума недалеко от этого шатра, мечтая лишь об одной моей улыбке — взгляде, заметили бы они меня, если бы жили в мое время. Где же вы, рыцари? Вы умерли. не оставив в крови ваших потомков и следа от вашей былой доблести. А ведь женщины остались теми же. Как это странно. В глубине души и каждой из нас живет прекрасная дама, нуждающаяся в поклонении. Мы сохранили в наших неясных мечтах то, что было правдой в прежние времена. Темные времена. имело ли я право так называть это время? Да, люди здесь порой жестокие и грубы, Но вместе с этим в их душах уже зарождается любовь к прекрасному. Нет, не зарождается, а возрождается. Ведь до этого времени прекрасным считалось человеческое бренное тело. Им восхищались, и его воспевали еще древние греки. А теперь ради души его забыли. Но оно возродится вместе с душой, и скоро совершенно новый человек войдет в эпоху Возрождения. Да, эти рыцари убивают, насилуют, грабят, сметают все на своем пути. Но вместе с тем, среди них уже есть те, кто испытывает восторг, воспевая свою даму. Эта тяжелая эпоха толкает людей бороться за жизнь, восхищаться миром вокруг, дает движение навстречу развитию. И неизвестно, что лучше – жить на заре европейской культуры или во время ее явного заката. Я вошла в шатер и больше не думала ни о чем. Свалившись на кровать, я сразу же заснула и проснулась только часов в семь утра, когда меня начала будить Николетта. утро стала известна общая картина потерь. Погиб граф артуаский Триста французских рыцарей его отряда. Весь отряд англичан и Гийом Длинный Меч. Около восьмидесяти темплиеров и еще сотни рыцарей, сражавшихся на равнине. Кажется, смерть брата тронула короля больше, чем все последующие несчастья. Он очень глубоко оскорбел по нему. Говорили, что Роберт Артуаский желал умереть за Иисуса Христа. Его сочли мучеником. По погибшим служили траурные мессы. Необычайный успех при захвате Домьетты не имел продолжения, потому что его результаты, позволившие христианам считать себя уже хозяевами Египта, были сведены на нет ими же. Вина спутников Людовика была в том, что их глубокая вера в успех операции имела отрицательную сторону – тщеславие. Именно в Роберте артуаском «Братья короля-рыцаря» сосредоточились все пороки рыцарства. Отказ от сплоченности, обеспечивающей силу, ради поиска личных подвигов, от доблести – ради дерзости, от истинной славы – ради тщеславия. Атака короля, такая верная и тщательно разработанная, была нарушена из-за глупого фанфаронства его брата и оказалась менее удачной, чем надеялся король. Из-за Роберта погибло много сильных и смелых воинов. Погибло глупо и постыдно. Сарацины, отступая, послали голубя в Каир. Хоть Мансур и перешел к христианам, остальные пути были прочно перекрыты. и рыцари не могли прорваться дальше к Каиру. Мусульмане отрубили голову убитым крестоносцам и выставили их на пиках у ворот Каира. С этого дня они воспряли духом, поверив в возможность победы над франками.